Глава двадцать третья Софи, запыхавшись, остановилась перед высокими деревянными дверьми в Сальде Эта, маленький зал, где хранилась Мона Лиза. Перед тем, как войти, невольно оглянулась на то место, где ярдок в двадцати от нее лежала на полу все еще освещенная прожектором бездыханное тело деда. Софи пронзила острая тоска, смешанная с чувством вины, за последние десять лет этот человек много раз протягивал ей руку для примирения, но она отталкивала ее. Письма и посылки так и остались невскрытыми и лежали в ящике комода, мы, свидетели ее нежелания увидеться с дедом. Он лгал мне, он скрывал от меня свои постыдные тайны, что я должна была делать. Она выбросила его из своей жизни полностью и окончательно. И вот теперь дед мертв и пытается говорить с ней уже из могилы. Монна Лиза. Софи толкнула тяжелые двустворчатые двери. Они распахнулись. Секунду она неподвижно стояла на пороге, осматривая небольшой зал прямоугольной формы. И он тоже купался в тусклом красноватом свете. Сальдо это являлся одним из немногих тупиков в музее и единственным закрытым со всех сторон помещением — в самом центре большой галереи. Напротив двери, на стене, висело большое полотно Боттичелли. Под ним, на блестящем паркетном полу, восьмиугольный диван, казалось, так и звал многочисленных посетителей присесть и передохнуть перед тем, как увидеть и восхититься самым ценным экспонатом Лувра. И тут Софи поняла, что ей не хватает одной важной детали. «Черный свет». Она снова взглянула на то место, где лежал дед. Вокруг были разбросаны различные приспособления, которыми пользовались полицейские. Если дед оставил ей какую-то надпись в зале Мона Лизы, то она наверняка сделана специальным невидимым маркером. Собравшись с духом, Софи зашагала к месту преступления. Стараясь не смотреть на деда, порылась в коробке с инструментами и нашла маленький ультрафиолетовый фонарик. Сунула его в карман свитера и поспешила обратно к распахнутым насеж дверям в сальдоэта. И Едва переступила порог, как в коридоре послышался приглушенный топот. Шум приближался. «Здесь кто-то еще». В следующем мгновение из красноватого полумрака вынурнула фигура. София отпрянула. «Вот вы где!» — послышался хрипловатый шепот Роберта Лэндона, и он материализовался прямо перед ней. Облегчение было лишь секундным. «Роберт, я же сказала вам, вы должны убраться из музея немедленно. Если фаш. «Где вы были?» «Ходила за фонариком», — прошептала она в ответ и показала фонарик. «Если дед оставил мне сообщение, оно...» «Послушайте, Софи...» Лэнгдон впился в нее голубыми глазами. «Эти буквы П, С, они вам ничего не говорят? Хоть что-нибудь они для вас значат?» Опасаясь, что звуки их голосов эхо разнесет по всей галерее, Софи схватила Лэнгдона за рукав и втянула в маленький зал, а затем тихо притворила высокие двойные двери. Я же вам уже говорила, это инициала от прозвища принцесса Софи. Да, помню, но вы нигде с ними больше не сталкивались. Может быть, ваш дед использовал эти две буквы как-то еще, ну скажем, в виде монограммы. Вопрос удивил Софи. Как только Роберт догадался. Она действительно видела эти буквы в виде монограммы. То было накануне ее дня рождения. Ей исполнялось девять. Втайне от деда она обыскивала дом в надежде найти спрятанные подарки. С тех самых пор она и не взлюбила всякие там секреты. Любопытно, что же дедушка приготовил для меня на сей раз? Она рылась в шкафах и ящиках комодов. Может, купил куклу, которую мне так хотелось? Если да, то где он ее спрятал? Обшарив весь дом, но так ничего и не найдя, Софи покусилась на святая святых, дедову спальню. Собравшись с духом, тихонько приотворила двери и скользнула в комнату. Вход сюда ей строжайше воспрещался, но сам дед спал в это время внизу, в гостиной, на диване. «Только гляну одним глазком, и все». Подкравшись по скрипучему полу к большому встроенному шкафу, Софи проверила полки за одеждой. Ничего. Потом заглянула под кровать. Тоже ничего. Подошла к бюро, стала по очереди выдвигать ящики и заглядывать в них. Если уж и спрятал, так только здесь. Но вот она добралась до самого нижнего ящика, но не обнаружила и намека на куклу. Сердито выдвинув последний ящик, Софи увидела там вора какой-то черной одежды — Она никогда не замечала, чтобы дед носил такую. Сдвинула в сторону тряпки, и тут вдруг в дальнем углу что-то блеснуло. Золото! Сначала ей показалось, что это карманные часы на цепочке, но дед никогда не носил их. И тут она поняла, и сердечко ее бешено забилось. Ожерелье! София осторожно вытянула его из ящика и увидела, что на одном конце подвешен золотой ключик, усыпанный бриллиантами. Тяжелый, сверкающий. Затаив дыхание, она рассматривала ключ. Таких прежде ей видеть не доводилось. Обычно ключи были плоские, с зубчатым краем. Этот же имел форму цилиндра, треугольного в поперечном сечении, и был весь покрыт мелкими впадинками. Овенчал его крест, но тоже необычный, с равными по длине перекладинами, отчего он походил на знак «плюс» а ровно посередине крест украшал какой-то странный символ, две буквы, переплетенные между собой и образующие нечто похожее на цветок. — П.С. — прошептала она, всмотревшись в узор. — Что же это означает? — Софи! — окликнул ее дед. Он стоял в дверях. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и выронила ключ. Он, звякнув, упал на пол. Софи не осмелилась поднять глаза на деда. «Я... я искала свой подарок на день рождения», — пролепетала Софи, понимая всю неприглядность своего проступка. Дед стоял в дверях и молчал. Казалось, целую вечность. Потом огорченно вздохнул. «Подними ключ, Софи». Она повиновалась. Он подошел к ней. «Следует уважать частную жизнь других людей, Софи». Дед опустился на колени рядом с ней и осторожно взял из ее рук находку. «Это непростой ключ. Если бы ты его потеряла...» От тихого голоса деда Софи стало еще хуже. «Лучше бы он накричал на нее. Прости меня, дедушка. Мне правда очень стыдно». Она помолчала, потом добавила. «Просто я подумала. Это ожерелье. Подарок на день рождения». Он смотрел на нее несколько секунд. — Повторю еще раз, Софи, потому что это очень важно. Человек должен уважать частную жизнь других людей. Тебе следует хорошенько это усвоить. — Да, дедушка, поговорим об этом как-нибудь потом. А теперь надо прополоть клумбы в саду. И Софи поспешила выполнять задание. На утро подарка от деда она не получила. Впрочем, не очень-то и наделась из-за своей вчерашней выходки, и за весь день дед близко к ней не подошел, даже не поздравил с днем рождения. София печаленная и страдающая пошла спать, и, вдруг, ложась в кровать, обнаружила на подушке открытку, причем непростую, открытку-загадку. Еще не успев разгадать ее, она заулыбалась. А я знаю, что это. Дед уже проделывал это однажды, рождественским утром. Игра называется «Охота за сокровищами». Софи взялась за загадку и вскоре решила ее. Отгадка привела ее в другую часть дома, где она нашла еще одну открытку с еще одной головоломкой. И эту она тоже разгадала и бросилась на поиски третьей открытки. Так она и бегала по всему дому от одной подсказки к другой, и, наконец, поиски привели ее обратно в спальню. Софи быстро взбежала по ступенькам, ворвалась в комнату и резко остановилась. Посередине комнаты стоял новенький, сверкающий красный велосипед с бантом на ручке. Софи даже взвизгнула от восторга. «Знаю, ты просила куклу», — сказал дед. Он стоял в углу и улыбался. «Но я подумал, тебе это больше понравится». На следующий же день дед начал учить ее кататься на велосипеде, бежал рядом с ней по дорожке, придерживая седло. И когда Софи выкатилась на лужайку с высокой травой, то потеряла равновесие, и они упали в траву, крича и захлебываясь от смеха. «Дедуля!» — Софи крепко и нежно обняла Суньера. «Прости меня за ключ. Мне и правда страшно стыдно». «Знаю, родная, знаю, ты прощена. Просто не могу на тебя долго сердиться». Дедушки и внучки всегда должны прощать друг друга. Софи понимала, что спрашивать об этом не следует, но не сдержалась. А что открывает этот ключик? Никогда такого не видела. Такой красивый. Дед довольно долго молчал, и Софи поняла, он не знает, как лучше ответить. Дедуля никогда не врет. Он открывает одну шкатулку. — ответил, наконец, Саньер. — Там я храню много секретов. Софи капризно надула губки. Ненавижу секреты, но это очень важные секреты. И однажды ты узнаешь их, и они тебе обязательно понравятся. Я видела на ключе какие-то буквы и цветок. — Да, это мой любимый цветок. Называется геральдическая лилия. Такие растут у нас в саду, белые и очень хорошо пахнут. В Англии их называют лилиями. — А, знаю. Мне они тоже очень нравятся. Тогда давай договоримся так. Дед приподнял брови смешным домиком. Он всегда делал так, когда хотел чем-нибудь ее озадачить. Если будешь хранить это в тайне, никому и никогда не станешь рассказывать об этом ключе. Даже со мной говорить о нем не будешь. Придет день... И я подарю его тебе. Софи не могла поверить своим ушам. — Правда? — Обещаю. — Придет время, и ключ твой. Ведь на нем твое имя. Софи нахмурилась. — Да нет же, дедуля, не мое. Там две буквы — П, С. А мое имя начинается совсем с других букв. Дед понизил голос и огляделся, точно проверял, не послушивает ли их кто. Так уж и быть, Софи. Слушай, ПС — это код, твои тайные инициалы. Глаза девочки удивленно расширились. У меня есть тайные инициалы? Конечно. Всем внучкам полагается иметь тайные инициалы, о которых знают только их дедушки. ПС? Он игриво подмигнул. «Принцесса Софи!» Она захихикала. «Никакая я не принцесса. Для меня принцесса!» С того дня они с дедом ни разу не заговорили о ключе. А она стала принцессой Софи. Софи молчала, погруженная в воспоминания. Боль невозвратной утраты терзала ее. «Инициалы!» — прошептал Лэнгдон, как-то странно глядя на нее — Вы их прежде где-нибудь видели?» Софи показалось, что из темных коридоров музея до нее доносится голос деда. «Никогда не говори об этом ключе, Софи. Ни с кем, даже со мной. Но она понимала. Настал момент нарушить клятву. П.С. Найти Роберта Лэнгдона. Дед хотел, чтобы Лэнгдон помог ей. И она нехотя кивнула. «Да, однажды я видела эти инициалы» когда была еще совсем девчонкой. — Где? София колебалась. — Ну, на одном очень важном для него предмете. Лэндон смотрел ей прямо в глаза. — Софи, это страшно важно. Скажите, не было ли рядом с инициалами какого-нибудь символа, ну, скажем, геральдической розы? Софи даже отпрянула от удивления. — Да, но как вы догадались? Лэндон понизил голос. «Я почти на сто процентов уверен, что ваш дед был членом тайного общества. Старинного тайного братства!» Софи вздрогнула. Она и сама была уверена в этом. На протяжении десяти лет она попыталась забыть инцидент, подтверждающий этот столь неприятный для нее факт. Ей довелось стать свидетельницей вещи немыслимой, непростительной. Геральдическая лилия. — сказал Лэндон, в комбинации с инициалами П.С. является официальным девизом братства, его гербом, его эмблемой. — Откуда вы это знаете? — спросила Софи и мысленно взмолилась. — Господи, сделай так, чтобы сам он не оказался членом этого братства. — Просто мне доводилось писать об этой группе. Голос Лэнгдона дрожал от возбуждения. «Дело в том, что я изучаю символы тайных обществ. Это часть моей профессии. Это братство называет себя Приорат Сиона. Базируется во Франции, привлекает влиятельных людей со всей Европы. Вообще-то это одно из старейших тайных обществ на Земле. Софи никогда о нем не слышала». Лэндон говорил теперь торопливо, взахлеб. Среди членов «браса» было немало выдающихся личностей. Боттичелли, Сэр Исаак Ньютон, Виктор Гюго. Он выдержал паузу и затем со значением добавил «И Леонардо да Винчи». Софи вздрогнула. «Да Винчи был членом тайного общества? Он даже возглавлял «братство» в период между 1510 и 1519 годами». «Наверное, отчасти именно этим и можно объяснить страстное увлечение вашего деда работами Леонардо. Этих двоих связывала принадлежность к братству, пусть даже они и были разделены веками, и все это прекрасно вписывается в общую картину поклонения богине языческим символам и презрения к церкви. У приората Сиона накоплено немало документальных свидетельств их приверженности культу богини». Вы хотите сказать, эта группа была привержена языческому культу поклонения богине? Даже больше, чем просто культу. Но что гораздо важнее, они известны как хранители древнейшей тайны, что и делает их безмерно могущественными. София отказывалась верить своим ушам. Тайный языческий культ? Братство возглавлялось Леонардо да Винчи? Это казалось полным абсурдом. И однако же мысленно она вернулась в прошлое, к той ночи, когда десять лет назад застала деда врасплох, стала свидетельницей того, что казалось ей абсолютно неприемлемым. Может, именно это объясняет? «Личности и имена ныне здравствующих членов братства строго засекречены», — сказал Лэнгдон. Но инициалы и изображение цветка, которое вы видели еще ребенком, являются доказательством связи вашего деда с братством. Выходит, поняла Софи, Лэнгдону известно о ее деде куда больше, чем можно было предположить. Этот американец мог поведать ей немало интересного. Вот только теперь не время. Я не могу допустить, чтобы они схватили вас, Роберт. Нам так много надо обсудить. Бегите же, бегите! До Лэнгдона ее голос доносился, словно издалека. Он и не думал никуда бежать. Он находился сейчас совсем в другом мире. В мире, где на поверхность всплывали древние тайны. В мире, где из теней выходили давно забытые всеми истории. Он не спеша, точно в замедленной съемке повернул голову и взглянул туда, где в красноватой подсветке виднелась знаменитая картина. Геральдическая лилия, цветок Лизы, Мона Лиза. Все это как-то связано между собой. Сплелось в неслышную симфонию тайны, отголоски которой доносятся сейчас до него. Тайны Приората Сиона и Леонардо да Винчи. В нескольких милях от Лувра, на набережной за домом инвалидов, в конец растерявшийся водитель грузовика, стоял под прицелом автомата и наблюдал за тем, как капитан судебной полиции, взревев от ярости, швырнул кусок туалетного мыла в темные воды сены.